Глава 4 Зеленое море, блестевшее золотом. Западный ветер разгонял волны, но волны бежали не по воде. Это было море высокой, мягкой травы, уходящее за горизонт. В настоящем мире такого бескрайнего пустовавшего поля на острове Окинава и вообразить нельзя. Не видно никаких следов жизни человека, не было видно и деревьев с камнями. Лишь несколько пологих холмов и и протекающие между ними маленькие ручейки. Единственным объектом, привлекавшим глаз в скудном пейзаже, был купол, выглядывавший из моря травы. Купол немного приплюснутый со сторон и больше четырех метров в длину. Состоял он из твердых шестиугольных бронепластин серо-зеленого цвета, плотно подогнанных друг к другу и поблескивавших на солнце. В нижней части купола располагались шесть отверстий, и из четырех торчали короткие, толстые, мощные органы опоры и передвижения – лапы. Из заднего отверстия виднелся заостренный хвост. Наконец, из переднего отверстия вытягивалась голова, напоминавшая драконью. Голова хваталась за травинки огромными плоскими зубами и с мерным звуком пережевывала их – В целом, это существо можно описать как черепаху наземной разновидности. Но такая огромная черепаха, как и весь этот лук, не могла существовать в реальной Японии. Более того, самая крупная из всех живших на Земле черепах была лишь 2,5 метра в длину. Причем тот вид вымер еще 500 тысяч лет назад. Не эта трава, не это поле, не черепаха, не эта окинава, не настоящие. Это была альтернативная Япония, созданная таинственной программой Brain Burst 2039, верхний слой таинственного виртуального пространства, известного как Ускоренный мир. Этот лук назывался неограниченным нейтральным полем, а четырехметровая черепаха представляла собой подвижный объект, проживающий на этом поле. Обычно ее называли «энами дикого класса», бронированной черепахой. Энеми, как следует из их названия, всевозможные существа, в том числе и гигантские черепахи, населяющие этот мир, враждебные к Бёрстлинкерам, вторгающимся в него. Какими бы маленькими и безвредными они ни казались, как только в радиусе их агра, то есть в радиусе, на котором цель начиналась считаться враждебной, появляется Бёрстлинкер, они без вопросов атакуют его и они очень сильны, невероятно сильны. алинкер четвертого уровня, едва заработавший право погружаться на неограниченное нейтральное поле, в 99% случаев не мог в одиночку убить ни энеми дикого класса, ни даже малого. Существуют и энеми еще более сильных классов, звериных и легендарных, Они сродни стихийным бедствиям, и линкеры обычно бросаются бежать, едва завидев их силуэты на горизонте. Несмотря на тот ужас, который они вселяют в сердца бёрст линкеров, в незанятое нападениями время, энеми просто занимаются своими делами. И ведут себя спокойно, словно... нет, даже спокойнее, чем настоящие дикие животные. Дело в том, что энеми не сражаются друг с другом. Эннами одного и того же класса никогда не оказываются друг около друга, а особи разных классов друг друга не интересуют. Они просто бродят по огромному миру, спят и едят. Примерно как это огромная бронированная черепаха, неспешно поедавшая траву. Но по заросшему травой полю вдруг пронёсся неспокойный ветерок. Черепаха медленно подняла голову, вытянула шею И уставилась на юг. Затем она, на удивление быстрым движением, повернула голову на север и, громко топая, бросилась на утек. Другие черепахи, а также эннами, похожие на слонов, побежали в том же направлении вместе с ней. Они выглядели так, словно пытались от чего-то укрыться. И через несколько секунд это что-то показалось на юге. Обтекаемый силуэт в пять с лишним раз больший по размерам, чем черепаха. Острое туловище, похожее на пулю или клинок, быстро двигалось сквозь море травы, словно плывя по нему. 20 тело несли по земле четыре лапы. Они были короткими, но в отличие от лап черепахи, мощными и мускулистыми. Лапы впивались в землю острыми когтями, а отталкивались, словно выстреливали тело вперед. Длинный хвост силуэта практически не касался земли. С каждой стороны острый, словно копье морды, горело по равнодушному красному глазу. В нижней части морды мерно открывалась и закрывалась пасть. Когда она раскрылась, во рту чудовища можно было увидеть ряды, похожих на клинки зубьев. Чудовище немного напоминало крокодила, но сходство весьма отдаленное. Его лучше назвать динозавром или драконом. Естественно, это тоже энеми, как и черепаха, но гораздо более внушительный. Этот энеми был даже не звериного класса. Это легендарный энеми. Один из величайших тиранов ускоренного мира. Сверкая на солнце темной синей чешуей, похожей скорее на броню, динозавр с устрашающей скоростью несся по лугу. Он уверенно приближался к пытающейся сбежать бронированной черепахе. А в последний момент резко скакнул. В полете он широко раскрыл клыкастую пасть. Он спикировал под острым углом и с оглушительным грохотом приземлился. Из облака поднявшейся пыли вновь показалась острая морда. В своей пасти монстр держал беспомощную черепаху. Схваченная за панцирь, она всё пыталась дёргать лапами, но вырваться не могла. Глаза динозавра вспыхнули красным, и мускулы его челюстей напряглись. Клыки его вонзились в металлический панцирь черепахи, и из него фонтанами посыпались в воздух оранжевые искры. Послышался сухой пронзительный звук. Черепаха перестала дёргаться. По её панцирю побежали горизонтальные трещины. Скоро они покрыли всё её тело, и сквозь них начал пробиваться голубой свет, а затем бронированная черепаха, энами дикого класса, зажатая хищными челюстями, рассыпалась на мириады мелких осколков. Дракон щёлкнул зубами, оскалился и снова побежал. Его глаза продолжали гореть голодным светом, выбирая следующую жертву среди убегающей живности младших классов. На спине большого ускоряющегося тела, словно паруса на корабле, выселись спинные чешуйки, а перед ними было еще кое-что. Это кое-что не было частью тела динозавра. Это самостоятельный живой объект, но не паразит, живущий на теле других энеми. Силуэт этого объекта достигал 1 метр и несколько десятков сантиметров в высоту и стоял на двух ногах. Это однозначно был человек, вернее, дуэльный аватар. Дракон, не обращая никакого внимания на своего заклятого врага, разместившегося точно на его голове, продолжал плыть по морю травы. В своих руках дуэльный аватар расслабленно держал тонкую цепь. Эта цепь протягивалась вперед на несколько метров и оборачивалась вокруг пасти дракона. Из-за этого аватар походил на всадника с поводьями коня. Огромный динозавр с таинственным бёрст-линкером на спине продолжал нестись вперёд, сея на своём пути разрушения. Прошло около минуты. Над морем травы вновь повисла тишина. Посреди него стоял небольшой силуэт. Он тоже принадлежал дуэльному аватару. Выглядел аватар просто и угловато. Броня его имела глубокий красный цвет, Этот цвет был особенно заметен на фоне, окружавшей его зелени. Но по какой-то причине динозавр не замечал его. Аватар некоторое время печально смотрел в сторону, куда убежал дракон. Наконец он выдохнул и обернулся. Аватар неопределённого пола ушёл в противоположную от динозавра сторону. И остался лишь тихий ветерок. Больше тишину поля ничто не нарушало.